Повернув голову, он увидел немца. И глаза встретились. У немца глаза были голубые и мягкие. Немец вскрикнул. Видимо, начались боли. К нему подбежала сестра. Поль задремал. Он слышал, как сквозь сон. К немцу пришли посетители. Двое. Они быстро ушли. Поль открыл глаза, ждал клер, она обещала обязательно прийти. В палату ворвались немцы, они схватили Поля, потащили вниз. Сестра кричала «Господи, что вы делаете?» Гайнс узнал этого молодчика. Главный врач попробовал уговорить немцев «Поставьте стражу, мы его сначала вылечим». Немец его оттолкнул «Лечением займемся теперь мы» а вы лечите ганьца. Поль снова погрузился в полузабытье. Смутно чувствовал, его тащат, куда-то кладут, выносят. Он потерял много крови. Кажется, его пробовали допрашивать, но слова до него не доходили. Он был спокоен. И только строчки стихов бились в голове, как мошки летней ночью вокруг лампы, и розы вдоль всего пути опровергали ветер смерти. Было много роз на изгородях, на беседках. Розы вплетались в годы, в волосы Жанет. Залезали в квартиру, стояли на рояле мамы, осыпались и снова цвели дорога роз, лимонный, чайный, бледно-розовый, пунцовый, темный, как запекшаяся кровь. Он умер среди роз, не приходя в сознание, На захарканном каменном полу. Жанет говорила громону. Я сойду с ума. Он мне не верил. Думал, что я люблю только развлечения, а я не могу жить без него. Я хочу отомстить. Дайте мне револьвер. Грамон отвечал, — Хорошо, погодите. Три недели спустя Жаннет танцевала с молодым бразильским инженером и говорила ему, — Мне так хочется жить, а противила война. Я все отдала бы за один вечер в Рио-де-Жанейро. Грамон написал листовку, которую ребята раскидали по городу. «Четырнадцать бошей, и полицейские казнены. Война разгорается. Отныне ни один бош не будет спокойно ходить по французской земле. Мы клянемся честью города, имя которого взяла наша группа. Мы клянемся памятью славного товарища Поля, погибшего при атаке Рояль. Смерть бошам...» Да здравствует свобода, ФТП, группа Сталинград. Глава 27. седьмая. Мари сияла. Профессор Дюма был неузнаваем. Он с аппетитом съел две тарелки лукового супа, сказав «исключительно вкусно». Потом надел пальто и отправился гулять. Прежде как Мари не уговаривала его подышать свежим воздухом, он отказывался, говоря, «Никакого свежего воздуха больше нет, все ими провоняло. А сегодня сам сказал Мари, пойду посмотрю, что в городе делается, теперь даже приятно на них посмотреть, пусть ходят, скоро их всех закопают». Хотя Дюма по меньшей мере десять раз объяснял Мари, что произошло у Сталинграда, перемену в его состоянии она приписала своим молитвам. Ее очень огорчало, что профессор не выходит, почти не кушает, все время курит, а доктор Морило сказал, у него сердце того... Каждое воскресенье Мария молилась, чтобы Богородица спасла профессора. Конечно, Мария не рассказывала об этом Дюма, знала, что он ее засмеет. Но ничего смешного тут нет, хоть он и ученый, а этого не понимает. Дюма понравилось все. И свежий прозрачный день, и детишки, прыгавшие на мостовой, и старик, который прогуливал плешивую собачонку. Проходя мимо церкви, где по воскресеньям молилась за него Мария, он увидел много народу. Немецкие офицеры, полицейские, какие-то господа в черном, серые мыши, француженки. Наверное, хоронят важного немца. Нельзя отказать покойнику в находчивости, он не стал дожидаться исторического возмездия. На паперти толпились зеваки. Дюма спросил, «Кого это хоронят?» Кто-то ответил панихида по европейским защитникам Сталинграда. Дюма не читал газет, о событиях знал по радиопередачам из Лондона и Москвы. Поэтому слова Европейские защитники показались ему чрезвычайно забавными. Он еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Положим, не по-европейским, а по-немецким, сказал он добродушно. Я, например, тоже до некоторой степени европеец. Генерал Рокоссовский тоже не азиат и не американец. Он пошел дальше. Весело пыхтел трубкой. Хотел бы я сейчас поглядеть на того, с позволения сказать коллегу. Говорил я ему, что это плохо кончится. Они еще будут просить, чтобы мы заступились. Наука, цивилизация, гуманизм. Как человек развивается, это много раз описывали. Интересно описать другое, как он молниеносно глупеет. Это был первый выход Дюма после двух месяцев болезни их Андры. Он решил проведать Лео. Консьержка его остановила. Они уехали. За господином Альпером пришли. Позавчера снова справлялись, не знаю ли я, где он. Черт знает, что, зарычал Дюма, понихиды по себе служат, а еще хотят погубить порядочного человека упыри. Консьержка затряслась. Ради бога, тише, здесь живут и такие, что лучше, если бы они не жили. От недавнего благодушия не осталось и следа. Дюма был в ярости, хотела схватить первого встречного немца и, не дожидаясь! Как история рассудит швырнуть его в сену? С набережной он свернул в узкую старую улицу и вдруг увидел на стене «Сталинград». Кто-то написал мелом. Дюма засмеялся. «Все видят, что им крышка. Лео вовремя уехал. Эти господа хлопнут дверью». Давно не приходила Анна, уж не случилось ли чего-нибудь. Хоть бы скорее высадились. Очень хорошо, что они взяли Триполи, но о Париже тоже стоит подумать. После Сталинграда немцы не поднимутся. Это была генеральная репетиция. Красивый дом. Триста лет такому не меньше. Здесь скептик в парике читал последнюю книжную новинку «Кандида» кабинцы клялись свобода или смерть. И такой город нацисты хотели превратить в кафе Шантан для своей солдатни. Дюма снова увидел на заборе Сталинград. Кто-то покрыл все фасады домов, все заборы надписями.